Глава 44. Шок. Ничего не бойся, милая моя принцесса. Синеглазый пират уводил меня в сторону другого корабля, и я послушно шла. Медленно моргала ресницами и шла. Видела, как Демьян поднялся на корабль, видела, что Лев не отреагировал на моё исчезновение, оставшись стоять на месте. Как всё странно. А где же Филипп? Тут я Прошлел стел голос дракона в голове. Аккуратно ступеньки, вежливо предупредил меня пират. Ты, наверное, удивляешься, почему никто не заметил твоего исчезновения. Да ещё как удивляюсь. Я просто в шоке. Губы меня не слушались, и мысли остались мыслями. Есть в глубинах моря огромное магическое животное, очень пугливое. Осторожно, тут неровная ступенька. Отвлёкся Синеглаза от повествования. Так вот, это животное в момент опасности становится не просто невидимым, а испускает аромат, заставляющий врага на время забыть о его существовании. Через считанные минуты охотник вспоминает, что тут была вкусная добыча, но уже поздно. Этого зверя практически невозможно поймать, но есть умельцы, и поймают, и добьются эссенцию. Так вот, я в эту эссенцию добавил немного пыльцы повиновения и капли молчания. Надеюсь, что ты, моя милая принцесса, не обижаешься на меня. Как только мы окажемся на корабле, ты сможешь самостоятельно двигаться и говорить. И, конечно же, расскажешь мне, как такой милой девушке удалось послать магический сигнал о помощи, лишивший меня сна, на такое большое расстояние. Ещё шаг, и мы оказались на корабле. Шустрые матросы быстро убрали трап и подняли якорь. "Филипп, меня похищают!" мысленно закричала я, тщетно пытаясь вырваться из чужих рук. "Демьян Варлинг, пожалуйста, спасите нас!" Я видела, как Демьян исчез с палубы, скорее всего, зашёл в каюту. "Валери, не кричи, всё идёт по плану". Я поняла, что Дурман отступил, ясность мысли вернулась. "Филипп, по какому плану?" Избавляй меня скорее от этого ужасного пирата. Нет, и не нужно кричать, Мила Алера. Тебе нужны жемчужины или нет? Доверься мне, сначала добудем жемчуг, а потом уже и с похитителями разберёмся. Филипп, а не слишком ли ты самоуверен. На палубе отходящего от берега корабля было не менее 100 человек. Я не боевая машина и даже не солдат. Ты просто не помнишь своей жизни. Ох, сколько сладких моментов было. Не время предаваться воспоминаниям. Сейчас же всё прекращай, немедленно. Если можешь, верни мне голос и возможность двигаться. Пожалуйста, я хотел как лучше. Только не кричи, не завидим Яна, только хуже сделаешь. Я удивлённо посмотрела на Фила. Не нам, ему. Помогите, закричала в полный голос, стоило только прийти в себя. Варлинг, спаси! Мой крик не был слышен с берега, ветер уносил голос в другую сторону. Но лев неожиданно оглянулся, понял, что меня рядом нет, заметался и кинулся в сторону корабля, на котором был Демьян. Ближайшие матросы, что пытались встать на пути у зверя, разлетались в стороны словно сбитые кегли. Что началось дальше, я с ужасом смотрела, как на палубе того корабля появилось знакомое чудище. Демян и Варлинг вновь соединились в берсеркера. Он взвыл, и ближайший матрос от сильного удара улетел за борт. Что вы наделали? резко обернувшись, кинулась с кулаками на пирата. Немедленно верните меня на сушу! Матросы того корабля могут погибнуть. Никто не смеет поднимать на меня руку. Мужчина больно перехватил мое запястье. Слабым матросам не место на моих кораблях. Синеглазы не успел договорить, так как резко отлетел от меня на приличное расстояние. Его полёт остановило массивное основание мачты. На груди лежащего капитана топтался мой Филипп. Слушай сюда, вояка, ещё раз дотронешься до нас, пойдёшь на корм рыбам. Пока мы по доброй воле поднялись на твой корабль, я удивлённо смотрела на то, как цвет чешуи Филиппа из антрацитового восстановился перламутрово-белым пираты, что было бросились на помощь упавшему капитану, позамирали на местах в различных позах. Не ожидала такой мощи от Филиппа. Я думала, что Синеглаза испугается, начнёт просить пощады, но и он меня удивил. Сначала тихо, а потом громко начав смеяться. Вот это сила, вот это мощь. Теперь я понимаю, почему мы услышали зов. На палубу через борт переваливалось морское чудище. Именно чудище, а не безобидный морской конёк или черепашка. Какая вкусная магия. Огромное шипастые щупальца, чем-то похожее на щупальца осьминога, шарообразная скользкое брюхо, большая голова с чёрным твёрдым острым клювом, усеянным огромным количеством острых, словно кинжалы, зубов. Неприятное зрелище, а когда он попытался улыбнуться и протянуть одно щупалец в мою сторону, и я попыталась упасть в обморок, Нет, нет, нет, обеспокоился Зубастик. Не нужно меня пугаться. Тихий пых, и нет чудища. Ко мне со всех лап спешит маленькое, миленькое белое нечто с большими глазами. Зверь напоминал белька тюленя. Смотри, какой я красивый. Пират перестал смеяться и внимательно посмотрел на своего магического спутника. Шторм, мне показалось, или капитан впервые увидел, как его зверь умеет менять свою внешность. "Вил, разве не ты шёл без перерыва столько дней к этому берегу, чтобы увидеть тучья магия не давала тебе покоя?" Белёк потёрся мою ногу. "Госпожа, как вас зовут?" Он поднял на меня свои бездонные чёрные глаза. "Валери", растерялась, но ответила. "Прекрасная госпожа Валери, будьте на нашем корабле гостем", улыбнулся малыш. И я тряхнула головой и пришла в себя. Верните нас на берег, и я не подам на вас жалобу властям, перевела взгляд на встающего Уила. Нет, уверенно ответил мужчина. Я нашёл туз, который хочу прожить остаток жизни на суше, а для этого нужно, чтобы море повенчало нас. «Филипп!» — крикнула в сторону сидевшего на палубе дракона. Сейчас решай ситуацию. У меня уже есть женихи, и больше мне не нужно, придав строгости голосу ответила пирату. Смотри-ка какой, я решил жениться, а меня спросить не нужно. Со стороны порта послышался громкий звук. Мы все, вспомнив о Демьяне, повернули голову. Корабль, что стоял у причала, раскололся на две части и медленно начал уходить под воду. Огромный зверь, зарычав, сперва кинулся в тёмные воды, проплыл немного, два раза ушёл под воду и, поменяв направление, через минуту выпрыгнул на пирс. Я вздохнула от облегчения, что Демьян не стал преследовать корабль, но тут же поняла, что опасность угрожает простому народу. Валерий, успокойся. Марк и Арчи уже на пристани. Скоро Демьяна успокоят. Разделить не смогут, но поймают. Всё идёт по плану. Я готова была придушить этого интригана, что он там ещё придумал, но не говорит мне. А пока дракон посмотрел на капитана пиратов. Господин Уил, разворачивайте корабль в сторону самого глубокого места. Идём добывать жемчуг. Не получится добыть жемчужины, в ответ усмехнулся пират. Этих тварей давно никто не видел. Мне ли не знать. Найдём, уверенно произнёс Филипп. Матросов отпусти. Уил посмотрел на Фила. Только те отмерли, капитан крикнул. По местам.